души могут любить друг друга, графиня. Вы шутите, мистер Генрих? Но шутка эта далеко неуместна. Евгения, я не шучу, воскликнул Генрих, вскакивая из-за стола и бросаясь на колени перед графиней. Да, именно мою душу продал я для вас. Слушатели, для одной вас, Евгения. О, поосторожнее, мистер Генрих. Вы уронили все шахматные фигуры. прочих. Я не могу далее сдерживаться, не в силах скрывать то, что чувствую. Выслушайте меня и произнесите потом ваш приговор. Евгения быстро поднялась, увидев Генриха на коленях перед собой. "Это вовсе не относится к партии шахматы, которую я согласилась играть с вами", произнесла она холодно и сурово. "Давно уже проиграл я свою жизнь, Евгения. Сегодня ночью должно все решиться. Медлить невозможно". отсрочивать некогда Принадлежите мне Евгения я не в состоянии жить без вас что с вами мистер генрих вы пьяны да я пьян твоей красотой опьянён желанием обладать тобой будь моей ради бога будь моей Евгения и ты спасешь меня этим от смерти говорил несчастный юноша стоявший с мольбой перед бездушной красавицей Вы пугаете меня, мистер Генрих? Я позову слуг, если вы не встанете. Зови всех. Ты не устранишь и не поднимешь меня этим с колен. Неужели ты думаешь, что любовь моя так слаба, что испугается этой угрозы? Из-за нее я делал и теперь весь. Она заставила меня сделаться подлецом и преступником. Выслушай меня. Жалься надо мной, Евгения. Беги со мной в другую часть света, по ту сторону океана мы найдем убежище, где будем наслаждаться жизнью. Люби меня, бежим вместе. Евгения громко и весело расхохоталась. Как, дорогой мой мистер Генрих, вы желаете, чтобы я разыгрывала с вами Рабензеняду? Или скорее хотите изображать Павла и Вергинию? Вы превосходно разыгрываете комедию, но мистер Генрих, было бы глупым лебячеством поселиться с вами на уединенном острове. Ха-ха. Время подобных сказок уже давно прошло. Надеюсь, мистер Генрих, что вы шутите. Смех твой убивает меня, Евгения. Не доводи меня до крайности. Бежим в Америку и вместе будем блаженствовать там. Я должен бежать, или же меня заключат в тюрьму. Помни, что я потерял все, что у меня было. Моя честь поругана, и мои средства истощились. Поедем вместе. Я понесу тебя на руках. Я люблю тебя так пламенно и безумно, что мне остается только один выбор: или бежать с тобой, или умереть у твоих ног. Молчите, мистер Генрих, или я позвоню. Жалься надо мной, Евгения, тебя. Только одну тебя люблю я. Не смейся так дьявольски насмешливо и презрительно. Я за себя не отвечаю. Я способен на все решиться». Слова и движения несчастного юноши страшно взволновали Евгению, хотя он в первый раз был на этом ковре и молил о расположении. Но его лихорадочно блестящие глаза, дрожащие руки, его безумная речь заставили ее опасаться худшего. Он обнимал ее колени. Он молил ее. И что она могла дать ему, кассиру Генриху? Она протянула руку к колокольчику, стоявшему на столе, и медленно проговорила: "Итак, вы принуждаете меня к этому?" "Евгения, подожди. Подожди минуту. Ты не хочешь быть моей? Не хочешь бежать со мной?" Графини положительно не знала, что думает ей о Генрихе, так как не подозревала всей глубины его отчаяния. Она думала, что в нем говорит оскорблённое самолюбие, и насмешками хотела привести его в чувство и обратить все это событие в шутку. Таким образом, надеялась она избежать огласки и история ее с Генрихом не сделалось бы предметом всеобщего разговора. "Бегите, сначала вы вперед!» — смеялась она прелестный тристам. И соль последует за вами. Вместе мы будем удить рыбу на обед и обмывать под лица в волнах океана. Генрих взглянул на Евгению. Он видел, как она смеялась издевалась над ним. Долго пристально вглядывался он в ее черты, потом быстро схватился за боковой карман платья, револьвер блеснул в его руке. Графиня не успела вскрикнуть, не успела схватить звонок. Улыбка застыла на ее губах. она увидела оружие в руках Генриха и прежде чем успела сделать что-либо для устранения этой катастрофы, несчастный приставил пистолёт к своей груди к своему сильно бьющемуся сердцу. Прощай, Евгения. Прощай, милая мать моя. Затем раздался выстрел, и окровавленный Генрих упал к ногам испуганной, растерявшейся графини.